Глава 80. На следующий день после завтрака Деккер забрал чашку кофе из гостиничного ресторана и отнес ее к себе в номер. Сел на кровати, прихлебываясь чашки, и задумался о, ну, в общем, обо всем задумался. Но это вроде лишь еще больше ухудшило сумбур в его голове. В конце концов он достал из кармана бумажник и вытащил из него фото жены с дочкой. Уставился на юное личико Молли, забавно сморщив от улыбки, на ее пухленькие щёчки и увидел в нем какую-то часть себя и очень много от ее матери. Прикрыл глаза и вообразил, будто они опять вместе, как держатся за руки, как целуют и обнимают друг друга как просто прогуливаются как он учит молли кататься на велосипеде как держит кейси за руку и подбадривает ее, пока их малышка появляется на свет после этого очистительного момента декер открыл глаза пока его жена и дочка опять растворялись в памяти они словно говорили с ним рассказывали ему о чем то ты это сможешь Было ли это лишь его воображение или что-то еще, амуса особо не заботило. Ты ведь детектив. Вот и начинай действовать как детектив. Откинувшись на подушку, он позволил своим мыслям блуждать по собственному разумению. Что-то смутное и трудноуловимое уже давно не давало ему покоя, и он ничегошеньки не мог с этим поделать. Вместо того, чтобы попытаться поймать это неуловимое нечто за хвост, лишь привычно двигался по проторенному и шаблонному пути расследования. Ладно, давай опять начнем с чистого листа. Правило первое: никому не доверяй. Правило второе, вытекающее из первого: Подозревай абсолютно всех, пока не выяснится что-то позволяющее стопроцентно снять подозрения. Декер был практически уверен, что ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, произошли не неделю, не месяц и даже не год тому назад. Лишь часть, связанная с бункером, могла датироваться примерно этим сроком, поскольку больше года назад Бен Парди просто не мог знать, что самые смертоносные вещества современности похоронены в земле Северной Дакоты. Но что-то куда более важное для нынешнего дела началось гораздо раньше. И стоило сосредоточиться на некоторых вероятностях, Как один из файлов воспоминаний Деккера вдруг выскочил из облака и занял центральное место в его мыслях. И в этом воспоминании он увидел женщину с высоко поднятой головой, поднимающуюся по лестнице. Схватив куртку, Деккер выскочил из номера. Ну наконец-то. Наконец Наконец-то он вроде куда-то продвинулся. Салун "Коралло Кейп" еще не был открыт, когда Деккер ворвался внутрь. Официанты еще только снимали перевернутые стулья со столов, протирали ореховую стойку, пересчитывали стаканы, сортировали столовые приборы и разгружали посудомоечные машины. "Мы открываемся только в полдень", объявил один из них Хамусу. "У нас что, дверь не заперта?" Деккер устремился вперед, показывая свое удостоверение ФБР. Мне нужно подняться наверх. Он показал на лестницу, ведущую на второй этаж. Туда нельзя, сказал официант. Малый лет двадцати с небольшим, щуплый, прыщеватой, с лохматой козлиной бородкой. "Это еще почему?" «Да потому что мы закрыты, как я вам и сказал". Деккер сунул доставирение прямо ему под нос. "Это", говорит об обратном». Малый огляделся в поисках остальных, которые оторвались от своих дел и теперь наблюдали за этой перепалкой. Зачем вам туда? У Керла и Долсон там наверху комната. И что? А то, что мне нужно ее видеть немедленно. Мне придется кое-кому позвонить. Единственное место, в которое я сейчас позвоню это полиция. Если вы немедленно меня не пропустите, Гаддык Малого задергался вверх-вниз, и он в полном отчаянии зазирался в поисках поддержки со стороны своих коллег. Но все они уже отвернулись от него и опять занялись своими делами. "Ладно", сказал официант. "Но вам нужен ключ". "И у кого?" он? — парень торжествующе улыбнулся. "У мисс Доусон". "Нет проблем", отозвался Деккеру, устремляясь к лестнице. "Эй! Амусу удвоил скорость. Вскоре он оказался возле закрытой двери, которая представляла собой единственный вход в пространство наверху. В прошлый раз она была открыта. Декер подёргал ручку, но теперь дверь была заперта. Он достал из кармана маленький кожаный футлярчик, внутри которого лежали две отмычки. Управиться удалось при помощи лишь одной из них, поскольку замок оказался простеньким. Толкнув дверь, Декер вошел. Быстро продвинулся через зальчик для мероприятий и бар, свернул влево и наткнулся на еще одну запертую дверь. Здесь замок потребовал уже сразу двух отмычек, и когда ничего не вышло, задачу выполнило мощное плечо Деккера. Когда косяк треснул и тяжелая дверь распахнулась внутрь, он оказался в изящно обставленной спальне, в которой уже бывал во время встречи с Кэролайн Доусон широченная кровать с балдахином, огромный платяной шкаф, пара тумбочек, встроенная ванная комната. В прошлый раз он не обратил на нее внимания, засунув голову внутрь, увидел унитаз, биде, широкую гранитную раковину с вместительным шкафчиком под ней и отделанную мрамором душевую кабину с огромным распылителем на потолке. Он не спеша осматривал обстановку, пока его взгляд не упал на платяной шкаф. Гамс подошел, распахнул дверцу. Там оказалось полно каких-то женских шмоток, бижутерии и множество портуфель. туфель. Декер порылся во всем этом, но ничего особо интересного не обнаружил. Закрыв дверцу, он включил крошечный фонарик, посветил им под шкафом, прежде чем подойти к кровати, и наткнулся на золотую жилу в щели между рамой и пружинным матрасом. В жизни не заметишь, если только специально не присматриваться. Подцепив пальцами крошечный предмет, Деккер внимательно осмотрел его. Он уже видел его раньше, в баре внизу. Прибрал его в карман и двинулся к выходу. Внизу его поджидал все тот же малый. "Я уже вызвал копов", выпалил он передайте им мои наилучшие пожелания отозвался деккер проходя мимо него к двери